Ни в США, ни в Мексике, ни в Бразилии, куда временами заглядывал Иван. И вдруг удивительное и неразумное — Майами, пляж, и Кустов, будто он в Сочи, знакомится с девушкой, влюбляется в нее и умоляет руководство дать согласие на брак с нею, благословить. Произошло это в середине 1972 года мальчишеская словечка втюрился, вперлось в текст шифровки, и куратор призадумался. У нечаянной возлюбленной не совсем подходящее родословное. Начался сбор всеохватывающих сведений о невесте. Результаты еще не были получены. Согласие еще только вырабатывалось, как Кустов совершил не первое, Но, возможно, самое серьезное нарушение дисциплины — церковь, венчание, таинство по всем канонам. Невеста, супруга уже, американка, дочь из малообеспеченной и отнюдь нереспектабельной семейки, француженка по матери, отец испанских кровей, натура необузданная, давшая обе знать задолго до знакомства женихом, Когда Жозефина, такой впоследствии псевдоним, получила жена Ивана Кустова, учащаяся школы в 1968 году рванула, презрев экзамены, в Париж побуянить вместе со студентами. В сентябре же 72-го прибыли в Москву, почти одновременно с ними ценнейшей информацией из Гаваны, куда частенько наведывалась Жозефина. Часами выстаивала речи Фиделя, и не раз пылко заявляла, что за Кубой пойдет вся Южная Америка. Скрывать от незавербованной супруги основное занятие мужа можно, конечно, однако овчинка выделки не стоит, подозрение в супружеской измене неминуемо. А там уж недалеко до признания в шпионской деятельности — что не всякая женщина примет, хотя чаще всего вполне удовлетворяется и начинает помогать. Любовь все-таки творит чудеса. Удалась вербовка более чем успешно. Молодые отбыли за океан, информация от них потекла, попортилась она тем, что Кустов нежданно-негаданно получил американское гражданство. Такая возможность — заложилось в самой легенде. Гражданство было зарезервировано в ней. Мнимые родители Ивана, сына своего, произвели на территории США, в штате Айдахо. Но Кустову приказали держать а семь язык за зубами, поскольку очень уж гладко и ладно вычерчивался путь его к берегам штатов. Настоящая легенда должна быть корявой. А тут... Все сходилось наилучшим образом, каждая деталь подгонялась к другой безукоризненно, прямо указывая наделанность биографии. Поэтому о природной национальности Иван помалкивал. До истины докопалась нетерпеливая Жозефина, хотя в бразильском паспорте мужа стоял вполне благоприятный, разрешающий житье-бытье, где угодно, штамп. Из властей Айдаха она вытрясла свидетельство о рождении бразильянца в Рочестерской клинике. Ивану не пришлось клясться на Библии в преданности американским идеалам, и то хорошо. Трехкомнатная квартира, четвертый этаж, кресло под чехлами, еду, газеты и папки личного дела майора Кустова — привозили по утрам. Обживаться здесь не хотелось. Бузгалин спал в кухне на раскладушке, по вечерам слушал настроенный на Чикаго «Филлипс». Телефон отключен, телевизор помалкивал. Где-то рядом был стадион, оттуда доносились крики матерых болельщиков, но уши предпочитали тихие дворовые голоса. Глаза с радостью посматривали вниз, туда, под окна. Будто в тупик загнали вагон, электрички и сняли крышу. Все пассажиры как на ладони. Парнишки...